Глава 8 «Господин Тонини, а сколько у Его Величества Менхепе пережен? Сквозь сон услышал я разговор, происходящий прямо за стеной шатра, где я спал. «Отстанет меня от роди Амат», — раздался раздраженный голос в ответ. «Я ведь уже извинилась за тот укус, господин Тонини», — женский голос стал заискивающим. «Я очень сильно испугалась, что меня связали и украли из моего шатра. Его Величество и не то проделывал» гордо ответил молодой голос. Повисла пауза. «Его величество лично проник ночью в наш лагерь», удивленно воскликнул голос, принадлежащий Аде. «Конечно, его величество — величайший воин Египта. Не то, что твои трусливые соплеменники». Гордости в голосе парня было реально на весь Египет. «Хопи, ты слышишь это?» Сна у меня не стало ни в одном глазу. «Да, мой царь», отозвался Центурион. «Выйди, кинь в них обоих чем-то тяжелым, но не травмоопасным. Центурион поклонился, и через две минуты послышались два шлепка и вскрики боли. «Из-за тебя, тродья Царь на меня теперь будет злиться!» Последним я услышал злой и стихающий вдали голос Танини. Зная, что я проснулся, оба появились только спустя полчаса, занося тазики с теплой водой, чистую одежду и ведя себя словно две мышки. «Я обещал, кто меня будет будить пустой болтовнёй, вырвать тому язык», — напомнил я им. Оба низко склонились не нажаловался на Аду. Мой царь, это все, она виновата. Я не хотел ей ничего говорить. Стукач, презрительно ответила девушка. Я тяжело вздохнул, и в шатре настала тишина. Просто помойте меня, сказал я. Отпихивая друг друга, а Ада еще щипала парня, думая, что я этого не вижу. Они стали меня мыть, но крайне небрежно. Чем по итогу окончательно вывели из себя? Хопи, по пять палок каждому, распорядился я. А когда он показал опциону и еще одному легионеру схватить их, и те потащили к выходу, умоляющих их простить молодых людей. Я подманил Цантурена к себе и тихо сказал: Накажи сам, только не сильно, больше для профилактики. Сделаю, мой царь, улыбнулся он и вышел следом. Полей мне воду, обратился я к ближайшему легионеру, и тот с радостью бросился помогать. Фыркая и вытираясь, я умылся сам, к сожалению, оставшись небритом. А что делать? Такие были походные условия. Переодевшись в чистое, я вышел наружу, столкнувшись с идущими порозень весьма грустными наказанными. Позади них шел Хопи, подбадривая их ускорить шаг короткой, но гибкой палкой. Поклонившись, они, стараясь не встречаться со мной взглядами, быстро юркнули в шатер. Я покачал головой и пошел к палатке Цунтурионов. Мне нужен был и Джех. Оказалось, он занимался поставкой продовольствия иудеям, как я вчера и повелел. «Великий царь!» — ко мне подъехал на колеснице Тушратта. «Я посчитал, что могу быть полезен твоему величеству». «Я оказался прав». Я кивнул и вскочил на колесницу. «К лагерю иудеев». низкий принц щелкнул вожжами, и мы быстро помчались мимо шатров и навесов нашего лагеря, затем проехали небольшую часть рва, засыпанную, чтобы по узкой дороге могли кататься колесницы, а также повозки, и направились к огромному колыхающемуся морю людей. Почти тут же ко мне присоединились колесницы Менхиперресе неба, образовывая коре, так что мы сильно опередили моих пеших охранников, прибыв к лагерю иудеев первыми. При виде меня все опускались на колени, и это происходило в виде целой волны. Египетские колесницы стоящие рядом с ними целый караван повозок со ослами я увидел первым, показав править туда Тушратте. «Мой царь!» Джех мне поклонился!» А вот все купцы, наемники, слуги, рабы караванов, а также иудеи опустились на колени. «Можете встать», — сказал я, подъезжая ближе к своему военачальнику. «Мой царь, я собрал у вождей потребности и обеспечиваю их, исходя из наших возможностей», — отчитался он. «Благодарю, Иамуниджех», — поблагодарил его я. «Мой долг служить твоему величеству», — склонился он. «На два слова», — отозвал я его. И мы отъехали от всех, временно садив с колесницы Низкого принца. «Мой царь?» Джеф внимательно посмотрел на меня, понимая, что я просто так не приехал бы сюда лично. «Им, отдавай всю просрочку, и все несвежее!» Я спокойно посмотрел на него. «Никаких хороших продуктов или тем более дорогих. Хотят хорошие, пусть платят». «Понял, мой царь». Он ни капли не удивился моему приказу. «Как себя ведут их вожди?» «Спокойно, подобострастно», задумавшись на секунду, кратко ответил он. «Вернешься поговорить с центурионами». «Пусть обеспечат движение их войска по нашим следам. У меня нет надежды, что они поспеют за легионерами, но пусть хотя бы будут в резерве». «Они спрашивали у меня о возможности обговорить порядок движения войска с твоим величеством», задумчиво ответил он. «Значит ли приказ моего царя, что я отвечу им отказом? У меня нет желания больше, чем это необходимо встречаться с иудеями», тихо сказал я. «Поэтому не приказываю. Я прошу тебя взять на себя это общение и взаимодействие их с нашим войском». Если ты согласен, Тони то не огласит приказ по войску. Сделаем тебя временным трибуном». В лицо Иамуниджеха вытянулось. Он осторожно спросил. «Произошло что-то, мой царь, чего я не знаю?» Тихо поинтересовался он. «Так что скажешь?» Я проигнорировал его вопрос. «Я выполнил бы и приказ с радостью, что буду полезен твоему величеству. Иамуниджех внимательно на меня посмотрел. А просьбу своего царя выполню со всем старанием и приложу все силы». Я снял золотой браслет ты показав дать мне свою руку, надел его сам. «Если нужна будет помощь, мой шатер для тебя открыт», — умаслил я его, видя, что военачальник страшным горд личным поручением. «Мое сердце и душа принадлежат моему царю», — поклонился он даже ниже, чем требовалось. Я кивнул и, развернув колесницу, принял на борт ожидающего меня Тушратта и поехал обратно к лагерю. Видя, что парень на меня изредка косится, я не выдержал. «Что тебе интересно?» Принц смутился, но, видя, что я продолжаю на него смотреть, сказал. «Мой вопрос, возможно, будет нескромным, твое величество. Я страшусь за детям великого царя». «В любом случае, лучше на него отвечу тебе я, чем ты это услышишь из сплетен». Я пожал плечами. «По статусу ли царю лично вести дела с иудеями и финикийцами?» Смутившись, поинтересовался он. «В нашем царстве их даже не считают за людей». «Я буду вести дела даже с богами и демонами, если это поможет мне победить». — ответил я, не соврав ни в слове. Но парень, видя, с каким спокойствием я это сказал, открыл рот. «И твое величество не волнует, что будет с твоей душой?» — поинтересовался он. «Я-то как раз это знаю, Тушратта!» — хмыкнул я. «И мне, в отличие от обычных людей, не о чем волноваться». Рот парня открылся, закрылся, и он снова стал смотреть на дорогу, побоявшись продолжать разговор. Как и было оговорено... Через несколько дней легионы снялись с лагеря и вместе с предоставленными иудеями-проводниками отправились захватывать все города, которые были поблизости и не принадлежали им. Самое смешное было в том, что пока сборная слабоуправляемая солянка из ополченцев доходила до обозначенного города, он уже был нами взят, поскольку стены городов были не больше 5-6 метров, и наша тактика ночных штурмов с захватом ворот прекрасно работала. Две-три ночи и города падали к моим ногам, разоряемая под ноль. Население угонялось в Египет вплоть до женщин и детей. Никакие мольбы уже после захвата города не помогали. Если город открывал ворота и присягал мне, принося всем населением личную вассальную клятву, мы составляли договор, мне платили выкуп, и, не тронув население, мы уходили дальше. Но если город пытался сопротивляться, исход всегда был один — полное разграбление и опустошение. Когда мы взяли двадцать небольших городков с населением до пяти тысяч, Ко мне иудеи стали присылать запросы через Иамуниджеха о возможности поговорить. Но я все игнорировал, пока мы не подошли к Иевусу. Или, как я единственный тут его называл, Иерусалиму, принадлежащему сейчас Иевусеям, которым я задолжал тележку с золотом за помощь в захвате селома. Город был много больше, чем остальные. Наличествовал даже земляной вал, пусть и не такой внушительный, как у Миддо. Но все равно он был, а это значило, что осадные башни становились бесполезными. Можно было использовать только таран, проведя его по дорогам к воротам, и подкопы. Пока я думал об этом, со стен города заметили разворачивающуюся из походного режима армию, которая неспешно стала ставить лагерь на местах, где обнаружилась питьевая вода, и к нам сразу отправили парламентера. Ему навстречу выехал Менхеперрисинеб, который довольно быстро вернулся. И все интересуется, что делает твое величество под стенами их города? с усмешкой спросил меня он. «Ответил, как мы и обговаривали?» — спросил я. «Да, мой царь». Улыбка на его лице стала шире. «Что Твое Величество прибыло лично, чтобы отдать свой долг. Правда, они почему-то запереживали. Сказали, что им золото не слишком уже и нужно». «Мне все равно, ты знаешь». Я велел Непсению доставить повозку, груженную сундуками с золотыми украшениями, к переднему краю строящегося лагеря, чтобы легионеры подвезли ее затем ближе к самому городу. «Я обещал им плату за их труды. И отдам ее» хотят они этого или нет». «Я так и сказал, мой царь». Менхиперрисе не просмеялся. Но они от этого испугались почему-то еще больше и уехали, заодно отказавшись от милости, дарованной твоим величеством Менхиперрис, стать его подданными. Тем временем легионеры дотолкали тележку до стен и, оставив ее, вернулись обратно. Сначала долго ничего не происходило, но вскоре ворота открылись, оттуда вывели двух ослов, которых впрягли в эту тележку, и вскоре золото оказалось в городе. А ворота снова закрылись. «Что ж, слово я свое сдержал», — кратко прокомментировал я эту сцену. «Теперь никто никому ничего не должен. А впереди у нас город, где точно есть золото, и мы даже знаем, сколько его там». Все вокруг меня рассмеялись, хотя шутка была совсем незатейливая. Но египтянам понравилось, и они, вытирая слезы, пересказывали ее тем, кто не расслышал. «Я и иудеи хотели со мной поговорить». — вспомнил я об их и желании побеседовать. — Скажи, что у царя появилось немного времени. Военачальник поклонился. — Они со своим войском, правда, весьма отстали от нас. Хорошо, если главная колонна прибудет завтра вечером. Но гонца я отправлю к ним, мой царь. А то и правда закидали они меня своими просьбами. — Хорошо, — согласился я с ним. И Джех оказался прав. Огромное, неповоротливое и слабоуправляемое войско Прибыло только поздно вечером на следующий день, когда мы уже прочно обосновались на месте, отстроили лагерь, занимались разведкой территории, а также любимым делом — вырубанием всех деревьев в округе. На костры и хозяйственные нужды годилось все, так что фуражиры тащили в лагерь абсолютно все, что горело. Почти сразу же те шестеро, с кем я заключал сделку, прибыли ко мне на переговоры. Я ожидал их под навесом, сидя за накрытым столом и поедая зерна граната, которые заглушали голод и жажду. Иудеи прошли через два кордона охраны и опустились на колени перед третьим, дальше которого никто из посторонних не мог пройти не из близкого круга. «Трибун лагеря сказал, что вы хотели со мной поговорить. Я сделал ленивый жест, означающий как то, что они могут встать, так и то, что могут говорить. Иудеи сделали и то, и другое». Поднявшись, они низко поклонились, и заговорил старший первосвященник. Великие царь Египта!» Мы хотели поинтересоваться, какова будет судьба этого прекрасного города, что лежит перед нами. «Захват, разорение, жителей угоню в рабство, ничего необычного», — ответил я. «Мы бы хотели претендовать на него из-за его крайне удачного расположения», — льстиво заметил Коэн. «С прекрасным войском великого царя сделать это будет очень легко». «Не так уж и легко». Я показал на мощный земляной вал, а также весьма высокие стены исключающее использование при штурме лестницы кошек. «Но я не против отдать его вам, ведь ваши воины также будут участвовать в штурме». «Конечно, великий царь», — склонил он голову. «Ваши могучие воины будут с радостью убивать нечестивцев, которые захватили наш славный город селом, убив в нем практически всех жителей, включая детей и женщин и стариков. У вас есть повод для мести», — улыбнулся я, сделав паузу перед следующим предложением. «Которые вы реализуете в другом месте» если же у вас большое желание убивать, вы можете выплатить мне выкуп за каждого убитого жителя Иерусалима по цене раба на иванском рынке». Иудеям моя коммерческая инициатива не понравилась, но спорить они не стали. «Дело не касается, конечно же, самого штурма», — заверил их я, «но после никаких убийств. Для меня важна добыча, а не удовлетворение чьих-то потребностей в убийствах». «Мы поняли, великий царь», — нехотя согласился священник. «Еще бы великий царь», «Мы бы хотели обсудить поставку продовольствия», — взял слово один из вождей. «Его мало, и оно не очень хорошего качества». «Что мешает вам его покупать?» — искренне удивился я. «Если у вас нет собственных поставщиков, можете покупать его у меня». «Но великий царь говорил о шаге доброй воли», — замялся он. «И я его полностью выполняю. Все продовольствие, которое не нужно в моем войске, отдается вам бесплатно. Или это не так? Тогда я накажу своих людей». Я якобы от злости раздул ноздри. «Нет, великий царь, господин Иамуниджех действительно отдает нам все остатки». Не стал он врать и правильно сделал, поскольку военачальник стоял рядом с каменным лицом. «В общем, если вам нужна еда, продовольствие или услуги ремесленников, не стесняйтесь, обращайтесь к нему». Я показал рукой на Иамуниджеха. «Он вам их с удовольствием продаст». «Да, мы благодарим великого царя за добрые отношения», — нехотя проговорил он точно не будучи доволен тем, что я сказал. Да и в целом их кислые физиономии, когда они поняли, что им тут ничего бесплатно не обломится, весьма сильно меня повеселили. Еще какие какие-то вопросы?» «Да, если можно, великий царь». Слово снова взял первосвященник. «Моя дочь, она была похищена из нашего лагеря, и ее видели в лагере Его Величества Менхеперры». «Припоминаю, да, была такая», — согласился я. «Моя личная пленница». «Вы готовы ее выкупить?» «Да, если можно, великий царь». Он низко мне поклонился. «Ну, поскольку я лично тащил ее на себе, не спал целую ночь, я задумался. Я готов ее вам уступить за тонну золота». Телюсти иудеев едва не упали на землю. «Сколько?» — не поверил мне первосвященник. «Тонна. Это примерно пять полных телек металла», — помог я ему. Могу принять у вас и в серебряном эквиваленте, если нет золота. Простите, великий царь, но у нас нет столько. Он, пораженно смотря на меня, покачал головой. Ну, что я могу сказать? Как накопите, так приходите. С широкой улыбкой радушного хозяина и развел руки в стороны. Время аудиенции окончено. Сбоку вышел Хоппи. Иудеи поклонились мне, и пятясь ушли за круги охраны. С моего лица тут же спала улыбка. И я вернулся к молчаливому поеданию граната. Эту трансформацию заметили все, поэтому, простившись, большая часть людей разошлась по делам. Задумчиво разглядывая земляной вал и стены города, я закинул в рот несколько зернышек. Надавив на них зубами, с удовольствием почувствовал, как в горло полилась прохладная сладкая жидкость. Это немного помогало мне успокоиться, поскольку при виде этих шестерых все, чего мне хотелось, так это повесить их, и только огромным усилием воли я улыбался и спокойно разговаривал. Менхепер и Наверное, после обеда еще раз проедем с тобой вокруг города, решил я. Я не могу выбрать лучшее место для подкопа. Нам нужно, чтобы нас не видели, но и чтобы это было не сильно далеко от лагеря. Чтобы мы могли прийти на помощь с если враг решит сделать на них вылазку. А конфигурация города не сильно удобная для всего этого. Военачальник поклонился мне. Конечно, мой царь. Я буду готов. Если хочешь, можешь присоединиться ко мне на обеде. Я поднялся со стула. Он поклонился. Почту за честь присутствовать при обеде Твоего Величества. Тогда идем. Тани не готовят пусть и не так вкусно, как Бенермируд, но зато так же безопасно. Менхепер улыбнулся. Твое Величество всегда может рассчитывать на наших помощников, кто готовит нам еду. Не хочется вводить их в искушение предательства, хмыкнул я. Так что будем есть простую, но сытную пищу. Как прикажет мой царь. Еще раз склонился он, перед тем, как мы вошли в шатер.